возьмите пленку, но не забирайте магнитофон». «Детектив, чтобы установить подлинность пленки, иногда требуется тот магнитофон, на котором сделана запись». Босх досадливо поморщился. «Господи, зачем это вам? Вы знаете, от кого шла утечка? Для чего же зря тратить время?» «Снова пауза. Мне требовалось проверить все возможности». «Детектив, я веду расследование так, как считаю нужным». Теперь Босх сделал недолгую паузу, подумав... Не упустил ли чего-то? Не происходит ли что-либо еще? И в конце концов решил, что нечего беспокоиться. Нужно сосредоточиться на произведенном аресте, на своем деле. Проверять все возможности — это замечательно, — произнес он. Так вот, сегодня я едва не упустил признание, потому что отсутствовал магнитофон. Верните его, пожалуйста. Он мне больше не нужен, и я немедленно передам его в экспедицию. Благодарю. До свидания. Едва прекратил разговор, устала появился Эдгар с тремя чашками кофе это напомнило боску о том что им следует сделать кто в дежурной части спросил он там были манкевич и янг боск перелил кофе из пластиковой чашки в кружку которую достал из ящика стола потом поднял трубку и набрал номер дежурной части ответил манкевич в тест за куттке у тебя есть кто нибудь боск я думал ты взял выходной ошибся как за кутком нет до восьми не будет никого что тебе нужно Я собираюсь получить признание не хочу, чтобы какой-либо адвокат мог ко мне придраться. От моего арестованного несет перегаром, но, думаю, он говорит правду. Однако все-таки хочу установить уровень содержания алкоголя в его крови. Это дело костях? Да. Приводи его, сам все сделаю. Я аттестован. Спасибо, Манг. босс положил трубку и взглянул на Эдгара. Давай сводим его в закуток, посмотрим, что он выдует. Хорошая мысль они понесли кофе в третью комнату где оставили арестованного примкнутого наручниками к кольцу в центре стола расстегнули их браслеты дали ему выпить несколько глотков кофе и повели по заднему коридору к маленькой тюрьме отделения она состояла в основном из двух больших камер для пьяных и проституток была и маленькая третья камера ее называли тест закутком там проверяли содержание алкоголя в крови они в Манкевича в коридоре и пошли за ним к закутку там он включил анализатор дыхания и велел Делакруа дунуть в присоединенную к аппарату чистую пластиковую трубку. Боск обратил внимание, что у Манкевича на груди поперек значка черная траурная лента под жулией. Через несколько минут они получили результат. Делакруа выдал 003, значительно меньше допустимого предела для вождения машины. Для признания в убийстве определенного уровня не существует. Когда Делакруа вывели из камеры Манкевич, постукал Боска по руке сзади босс повернулся к нему а эдгар двинулся по коридору с арестованным гарри я только хотел сказать что очень сожалею о том что произошло там босс понял что он говорит о Джулии и кивнул да спасибо случай тяжелый понимаешь я должен был отправить ее знал что она новенькая только слушай манк ты все правильно сделал и не пересматривай ничего задним числом макевич тяжело вздохнул мне нужно идти промолвил босс Когда Эдгар усадил Делакура на прежнее место в комнате для допросов, боск отправился в аппаратную, настроил видеокамеру через прозрачное с одной стороны стекло и вставил новую, взятую в кладовую кассету. Включил камеру и магнитофон. Все было готово. И он вернулся в комнату, чтобы завершить дело. Глава 37. Босх назвал фамилии троих, находившихся в комнате, дату и время, хотя последние будут отпечатываться в нижней части кадров видеозаписи, положил на стол бланк с правами подозреваемого и сказал Делакура, что хочет еще раз ознакомить его с ними. Закончив, попросил того подписать бланк, потом передвинул его на край стола,